294 ГУРУ Вернемся к приложению учения в жизни. На самых малых делах, в мелочах, среди самых обычных, но неизбежных мыслей можно стремиться в мере какой-то что-то приложить на практике изучения, как бы закидать обыденности малым и великим. В конечном счете нет ни великого, ни малого. Все имеет значение, даже герой может поскользнуть на написиину и корки, даже малую кол может вызвать заражение крой. Так облечёмся в непроницаемый панцирь и будем помнить, что укус даже ядовитой мухи может принести смерть.